Радовали глаз и прочие бытовые мелочи. Комнату освещала большая масляная лампа. Священник и Мэлоун, изрядно промерзшие, тут же поспешили к огню. А лорд Рокстон приступил к необходимым приготовлениям. Он вытащил из сумки автоматический пистолет и положил его на камин. Затем извлек пачку свечей, две из которых установил в холле. И в довершении всего натянул в проходах шерстяные нити. Теперь можно и оглядеться сказал он, завершив приготовление. И будем ждать, что случится. Верхние помещения располагались по обеи стороны от лестницы. Справа находились две большие комнаты. Пол покрывал толстый слой пыли. Всюду валялась облупившаяся штукатурка. Со стен свисали обрывки обоев. Огромная комната слева была в таком же состоянии. Рядом помещалась ванная комната, та самая, где случилось несчастье. Высокая цинковая ванна по-прежнему находилась на своем месте. Взгляд сразу же останавливался на крупных красных пятнах. И хотя это была всего лишь ржавчина, неизбежно рождались неприятные ассоциации с трагическим событием. Мэллоун с удивлением заметил, что священник пошатнулся и привалился к двери. Лицо его побелело, на лбу выступил кот. Его поспешили свести с лестницы, придерживаясь с двух сторон, и усадили на стул. Некоторое время спустя он пришел в себя и заговорил. «Неужели вы ничего не почувствовали?» – спросил он. «Сам я очень чуток к психическим воздействиям, и то, что сейчас испытал, было ужасно. Расскажите, святой отец!» Это трудно передать словами. Сердце куда-то провалилось, чувство безысходного одиночества охватило меня. «Все как-то изменилось, глаза затуманились, в нос ударил омерзительный запах тления, силы медленно уходили. «Поверьте, лорд Рокстон, сегодня мы встретимся с чем-то страшным!» Знаменитый спортсмен выглядел необычайно серьезно. «Я тоже начинаю так думать», — сказал он. «Годитесь ли вы для этого дела, святой отец?» «Простите меня за слабость», — произнес мистер мейсон. «Я вас не оставлю». «Чем хуже будут обстоять дела, тем больше вам понадобится моя помощь. Я уже чувствую себя лучше», — прибавил он добродушно улыбаясь и вытаскивая из кармана видавшую виды вересковую трубку. «Вот это успокоит нервы. Буду сидеть здесь, покуривая, пока не позовете меня». «Интересно, в каком виде появится перед нами этот монстр?» — спросил Мэлоун лорда Рокстона. «Убежден, что в материальном». «Вот этого я и не понимаю, хотя кое-что читал», – сказал Мэлоун. «Все известные спиритуалисты сходятся на том, что существует некая материальная основа, которая берется призраком непосредственно с человеческого тела. Назовем ее эктоплазма или как-то иначе, неважно. Главное, она человеческого происхождения, ведь так?» «Совершенно верно», – отозвался мейсон «Тогда можно предположить, что доктор Тремейн для построения своего тела, возьмет все необходимое у нас с вами. Во многих случаях, насколько мне известно, призраки так и поступают. Когда сторонний наблюдатель ощущает холод, или у него волосы встают дыбом, это говорит о посягательстве на его жизненные силы. Все это достаточно серьезно и может кончиться для него обмороком или даже смертью. Полагаю, и на меня только что совершили подобное нападение. А если у человека не такая тонкая организация, как у медиума? Если он вполне зауряден и позаимствовать у него эктоплазму трудно, что тогда? Я недавно читал отчет об одном редком случае, который описал профессор Нильсон из Исландии. Некий злой дух повадился летать из места своего заточения в ближайший город к одному несчастному фотографу. Похищал у него пленки, потом использовал запечатленную на них эктоплазму в своих целях. Он как бы открыто заявлял, дайте мне только время, я достану то, что мне надо, и вот тогда уж покажу, на что способен. Зловещее было чудовище, и жителям стоило большого труда отделаться от него. «Сдается мне, друзья, что мы выбрали себе работу не по силам», — сказал лорд Рокстон. «Но ничего не переделаешь, назад пути нет. Освещение сейчас неплохое, незаметно подкрасться к нам нельзя, всюду натянуты нити, что можно еще сделать? Только ждать». И они стали ждать. Время тянулось медленно. Казалось, что стрелки часов, поставленные гостями на выцвевшую каминную решетку, застыли на месте. Кое-как дотащились они до двух часов, потом до трех. Где-то вдали зловеще ухала сова. Вилла стояла в стороне от дороги, вокруг не было ни души. Священник дремал. Мелоун курил одну сигарету за другой. Лорд Рокстон растерянно листал журнал. Лишь изредка ночную тишину нарушали странные постукивания и скрипы. Все было спокойно, пока. Кто-то спускался по лестнице. Не оставалось никаких сомнений. Они слышали шаги. Кратчивые, осторожные, но достаточно отчетливые. Крак, крак, крак. Вот лестница пройдена. Кто-то подошел к двери. Все трое замерли. Рокстон сжимал пистолет. Войдет или не войдет? Дверь была приоткрыта и у друзей появилось ощущение, что они уже не одни за ними наблюдали. Сразу похолодало. Мелоун дрожал всем телом. Но вот шаги послышались снова, теперь в обратном направлении. Удалялись тихо, но торопливо. Можно было предположить, что слуга спешит доложить обстановку могущественному хозяину, притаившемуся во мраке наверху. Все трое молча смотрели друг на друга. «Клянусь Юпитером!» — воскликнул наконец лорд Рокстон. Его лицо побелело, но выражение было по-прежнему решительным. Мелоун торопливо записывал что-то в блокнот. Священник молился. «Вот встреча и произошла!» — сказал, помолчав Рокстон. «Теперь надо сражаться. Отступать нельзя!» «Хочу вам признаться, святой отец, что я преследовал в джунглях раненого тигра» И тем не менее не пережил того ужаса, что испытал сейчас. Я отправился сюда в поисках острых ощущений и получил их. Но останавливаться на этом не собираюсь. И тотчас же отправляюсь наверх. «Мы тоже!» — скричали его спутники, поднявшись со стульев. «Оставайтесь здесь, юный друг, и вы, святой отец. От троих будет слишком много шума. В случае чего я вас позову. Я хочу прокрасться на лестницу и устроить там засаду. Если это нечисть...» Кем бы она ни была, повторить свое путешествие, ей придется идти мимо меня. Все трое вошли в холл. Две свечи отбрасывали свет на лестницу, но наверху все утопало в глубоком мраке. Рокстон уселся с пистолетом в руке прямо на ступеньках. Приложив палец к губам, он другой рукой сделал нетерпеливый жест друзьям, чтобы те удалились. Вернувшись в комнату, священник и журналист сели у огня и замерли в тягостном молчании. Прошло полчаса, еще 15 минут, и тут все началось. Послышался выстрел, что-то тяжелое рухнуло на пол, и тут же раздался крик о помощи. Охваченные ужасом они бросились в холл. Лорд Рокстон лежал лицом вниз, засыпанный штукатуркой. Когда его подняли, он был в полубессознательном состоянии. Глубокие ссадины на лице и руках сильно кровоточили. Наверху лестницы тьма, казалось, сгустилась еще больше. Со мной все в порядке, заявил Рокстон, когда его усадили на стул. Немного передохну и начну новый раунд с этим дьяволом, иначе это чудовище не назовешь. На этот раз мы вас одного не отпустим, решительно сказал Мэлоун. И в прошлый раз не стоило бы, добавил священник. Не расскажете нам, что же случилось? Сам точно не знаю. Я сидел, как вы сами видели, лицом к холлу. Внезапно услышал за спиной стремительный бросок. Что-то темное ринулось на меня сверху. Повернувшись, я выстрелил и тут же был сброшен с лестницы, как малый ребенок. Потом меня накрыла штукатурка. Вот и все, что я знаю. «А стоит ли нам здесь оставаться?» – спросил Мэллоун. «Вы удостоверились, что природа этого явления нечеловеческая?» «Абсолютно!» «Значит, вы испытали, что хотели? Чего же вам еще надо?» «Мне, во всяком случае, надо большего. Здесь требуется наша помощь», — сказал мейсон «Мне кажется, что если помощь кому-то нужна, то скорее нам», — возразил лорд Рокстон, потирая ушибленное колено. «Врач понадобится нам очень скоро. Но я с вами, святой отец. Надо идти до конца. Вы же, юный друг, можете...» Ирландская кровь ударила Мэлоуну в голову при одном только предположении, что он струсил. «Я пойду наверх один!» — скричал он, направляясь к двери. «Ни в коем случае! Я с вами!» — заторопился священник. «И я тоже!» — заявил лорд Рокстон и, прихрамывая, двинулся за ними. В слабо освященном холле они остановились, вглядываясь в темноту. Мелоун положил руку на перила, уже ступил на первую ступеньку, когда произошло нечто невообразимое. Что это было? Они не знали. Темные тени наверху как бы сгустились и распались на части каждая из которых приняла форму, напоминающую очертания летучей мыши. Боже! Они устремились вниз, двигаясь быстро и бесшумно, огромные, как сама ночь. В их уродстве мерзко проступали отдельные человеческие черты, а главное, они несли в себе зло и проклятие. Все трое с криком бросились к выходу. Нащупав ручку, лорд Рокстон распахнул дверь. Но было поздно. Мерзкие твари набросились на них. Теплая липкая масса окутала всех троих, В нос ударил гнилостный запах. Перед глазами замелькали жуткие деформированные морды и сплетенные конечности. Это продолжалось какое-то мгновение. Затем страшная сила выбросила всех троих, почти потерявших сознание от ужаса, из дома прямо на посыпанную гравием дорожку. Дверь шумом захлопнулась. Мелоун стонал. Рокстон ругался. Священник молчал. Все приходили в чувство по-разному. У каждого на теле были раны и синяки. Но физические страдания отступали на задний план, вытесняемые пережитым кошмаром. сбившись в кучку, стояли они, глядя на свещённый заходящей луной чёрный квадрат двери. «С меня хватит», — сказал наконец Рокстон. «Да уж», — согласился Мэлоун, — «я в этот дом больше не войду, какие бы деньги мне не сулили в газете». «Вы ранены?» «Унижен, раздавлен. Это было просто ужасно». «Померзительно», — подтвердил Рокстон. «А зловоние вы ощутили? И липкую и теплую массу?» Мэлоуна передернула от отвращения. «Бесформенные твари и жуткие глаза. Частично материализованные. Страшное зрелище». «А как быть со свечами?» «Наплевать на них. Пусть себе горят. Я туда больше не войду». «Ладно, пусть Белл сам утром разбирается. Может, он ждет нас в гостинице?» «Да, отправимся в гостиницу. Хочется быть поближе к людям». Мэлоун и Рокстон повернулись, чтобы идти, но священник не двинулся с места. Он извлек из кармана распятие. «Уходите», — произнес он. «Я возвращаюсь». «Как? Обратно в дом?» «Туда». «Святой отец, это безумие. Гнусная тварь уничтожит вас. Вспомните, что было». Мы для нее вроде ничтожных букашек пусть уничтожит я иду мы вас не пустим мыло держите его но было поздно мейсон быстрым шагом мейсон быстрыми шагами направился к двери открыл ее и вошел внутрь друзья поспешили было за ним но услышали лязг и скрежет священник задвинул засов отрезав им путь в дом Лорд Рокстон через широкую щель почтового ящика умолял его вернуться. «Оставайтесь там», — раздался суровый голос священника. «Я должен исполнить свой долг. После этого выйду к вам». Почти тут же он начал говорить. Его приятный голос с мягкими дружелюбными интонациями эхом отозвался в холле. До друзей доносилось немногое — отдельные слова молитв, обрывки проповедей — Сердечные, дружественные увещания. Сквозь щель Мелло он видел при свете свечей высокую темную фигуру. Священник стоял спиной к жутким теням наверху лестницы. Мейсон кончил говорить, и тут, в этой полной невероятных событий ночи, произошло еще одно чудо. Ему ответил неизвестный голос. Этот голос обычному человеку невозможно было представить. Жуткая смесь из гортанных, режущих слух звуков, примесью кваканья. Он нес в себе страшную, нечеловеческую угрозу. Неизвестный произнес одну только фразу, на которую священник не замедлил ответить взволнованно и страстно. Судя по всему, он читал проповедь, на которую тут же злобно отреагировал таинственный голос. Диспут продолжался. Говорил то один, то другой... Реплики были то длиннее, то короче, сменялись интонации. Священник то умолял, то спорил, то молился, то утешал, но ни в коем случае не осуждал. Промерзнув до костей, Рокстон и Мэлоун у дверей, ловя обрывки невероятного фантастического диалога. Казалось, прошла вечность, хотя на самом деле еще не истек час. И тут мейсон начал громко и торжественно читать «Отче наш». Но что это? Эхо? Или... «О чудо!» — голос из темноты вторил священнику. Вскоре окно слева от входа осветилось, заскрежетал засов, и на пороге появился Мейсон, держа в руках сумку лорда Рокстона. В призрачном лунном свете он выглядел ужасно, хотя на самом деле был оживленным и радостным. «Здесь все собрано», — сказал он, вручая сумку владельцу. Рокстон и Мэлоун взяли священника под руки, помогли ему сойти. «Клянусь Юпитером, теперь мы вас не отпустим!» — скричал аристократ. «Святой отец, вы заслуживаете креста Виктории!» Я всего лишь исполнил свой долг. Несчастный так нуждался в помощи. И такой же, как он, грешник, помог ему. «Вам удалось ему помочь?» «Надеюсь. Я всего лишь инструмент в руках Всевышнего. Отныне дом очищен от скверны, он обещал мне. А теперь я замолкаю». Должно пройти какое-то время, прежде чем я расскажу вам все. Владелец дома и горничные в изумлении взирали на троих искателей приключений, когда они вновь появились в гостинице. Каждый из них, казалось, состарился за эту ночь лет на пять. Мэйсон тут же рухнул на диванчик скромно обставленной гостиной. Сказалось невероятное напряжение последних часов и погрузился в тяжелый сон. «Бедняга, он ужасно выглядит», — сказал Мэлоун. И в самом деле спящий священник напоминал мертвеца, бледное, как смерти измученное лицо, длинные безжизненные руки. «Чашка горячего чая подкрепит его силы отозвался лорд Рокстон, греясь у огня, который поспешно развела горничная. «Клянусь Юпитером, пережить такое? Любой на его месте выглядел бы не лучше. Ну что ж, молодой человек, мы получили, что хотели. Я, незабываемое приключение...» А вы сенсационный материал. А вот он спас заблудшую душу. Надо признать, что наши успехи ничтожны по сравнению с его победой. Они отправились в Лондон утренним поездом в отдельном вагоне. Мэйсон почти все время молчал, погруженный в собственные мысли. Неожиданно он повернулся к своим товарищам. «Прошу вас, если не возражаете, помолитесь со мной». Лорд Рокстон поморщился. «Предупреждаю, святой отец, я давно этим не занимался. Только станьте рядом со мной на колени, мне нужна ваша помощь». Все трое стали на колени, священник посередине, Мелоун старался запомнить слова молитвы. «Отче, мы чада твои, бедные, слабые, беззащитные создания, целиком во власти судьбы и обстоятельств. Молю тебя о сострадании, к заблудшему рабу твоему, руперу треймену, находящемуся сейчас во тьме. Он пал низко, очень низко, ибо имел гордое, ожесточившееся сердце и жестокие охваченный ненавистью ум. Но сейчас он обратился к свету, и я прошу тебя, Господи, за него и за женщину по имени Эмма, которая из любви пошла за ним во тьму. Помоги ей воскресить его, как она того хотела. Помоги разорвать нити зла, привязывающие их к земле. Позволим с сегодняшней ночи начать путь к свету, который рано или поздно узрить низший из низших. Он поднялся с колен. Теперь получше, со слезами на глазах произнес священник, ударяя себя в грудь костлявой рукой и широко по-доброму улыбаясь. Какая ночь, Боже, какая ночь!